«Нужно, чтобы кто-то из них признался», — заметил Эйнсли. «А предоставьте это мне», — отозвался Хорхе. «Ты хочешь допросить обоих?» «Да». «Я бы начал с девиц». «Ничего, если я буду с ней один на один». Обычно подозреваемых в убийстве допрашивали сразу два детектива. Но Хорхе уже несколько раз удавалось столь успешно действовать в одиночку, что спорить с ним Эйнсли не хотелось, особенно сейчас. «Приступай». Кивнул он. Эйнсли мог видеть и слышать все детали первого допроса Мэгги Торн. Болезненно бледная, она казалась моложе своих 23 лет. На ней были рваные засаленные джинсы и такая же несвежая футболка. А ведь если ее умыть и переодеть, она будет даже хороша собой, подумал Эйнсли. В своем же нынешнем виде Мэгги производила впечатление личности опустившейся и потерянной. Она нервно раскачивалась на металлическом стуле, к которому ее приковали наручниками. Когда вошел Хорхе, она загремела цепочкой и закачала какого лешего на меня это нацепили. С небрежной улыбкой Хорхе снял с нее наручники. «Привет! Как самочувствие? Я детектив Родригес. Хотите чашку кофе или сигарету?» Мэгги помассировала затекшие запястья и попросила кофе с молоком и сахаром. Внешне она чуть расслабилась, хотя по-прежнему была на стороже. «Расколоть этот орешек будет непросто», — решил про себя Эйнсли. По своему обыкновению Хорхе принес с собой термос, пару пластиковых стаканчиков и пачку сигарет. Он разливал кофе по стаканчикам, но при этом не умолкал. «Вы, стало быть, не курите?» Я тоже табак опасная вещь ее револьвер куда опаснее мелькнула мысль у энсли а вот кофе у меня увы черный слушай давай на ты можно я буду называть тебя просто мегги ну, вот и отлично а я Хорхе. знаешь я бы рад тебе помочь но пока не знаю как хотя мы с тобой вполне могли бы помочь друг другу сказать по правде мегги влипло ты здорово но мне, может, удастся что-нибудь для тебя сделать. Эйнсли слушал, стоя по другую сторону стеклянной стены и нетерпеливо постукивая носком ботинка. «Давай же, Хорхе, переходи к предупреждению Миранды!» мысленно подгонял он, зная, что допрос не может продолжаться, пока Хорхе не информировал Мэгги Тор на ее правах, включая права на адвоката. Само собой, что на этой во многом критической стадии допроса меньше всего хочет детектив, чтобы заявился крючкотвор-законник, а потому сыщики из отдела по расследованию убийств всегда старались зачитывать подозреваемым список их прав, таким образом, чтобы они не вздумали потребовать себе адвоката немедленно. Способность Хорхея добиваться этого уже успела обрасти легендами. Он начал с предварительной беседы, закон это допускает, в которой получил основные сведения о подозреваемой имя, домашний адрес, дату рождения, род занятий, номер карточки социального страхования. Но беседу он вел нарочно-медленно, позволяя себе отступление и комментарии. «Так ты родилась в августе, меги «А я ведь тоже августовский. Мы с тобой львы. Хотя я лично считаю все эти гороскопы полной чепухой. А ты...» Как ни мягко стерил Хорхе, девица все еще смотрела на него с недоверием. Беседа продолжалась. Хорхе пока даже не упомянул о преступлении, которое расследовал. «Расскажи еще немного о себе, Мэгги. Ты замужем? Нет? Вот я не женат. Ну, еще успеется. Ну, а дружок у тебя есть? Это Кермит? Не скрою у Кермита сейчас тоже крупные неприятности» и он мало чем может помочь тебе. Может, из-за него ты и попала сюда? А где сейчас твоя матушка? Ах, ты ее никогда не видела. А папаша? Все-все, о них больше ни слова. Хорхе подсел к девушке поближе, по временам легко и как будто случайно прикасаясь к ее руке или плечу. Случалось, он и вовсе держал подозреваемую за руку в течение всего допроса. Да так нежно, что у той слезы на глаза наворачивались. Но Сторн, девицы явно очерствевшей, этот номер не прошел. К тому же предварительная беседа не могла продолжаться до бесконечности. «Может, мне кому-нибудь позвонить от твоего имени?» «Мэгги», «нет?» «Ну что ж, если передумаешь, только скажи».